Глава восьмая. Хрупкие ростки симпатии. «Кристина, сделай что-нибудь!» — шипела Ирка, едва ли не перепрыгнув на беговую дорожку подруги. Она недовольно смотрела на Толика, который хвостом ходил за Никитой, нарушая уже привычный распорядок, где Кристина тренировалась сама по себе, а Ира ходила за Никитой, скорее болтаясь рядом, чем реально что-то делая. «Что я, по-твоему, должна сделать?» Весело спросила Кристина, ускоряясь. «Забери Толика под свое крыло, чтобы не отсвечивал. С чего его вообще в зал принесло?» У Кристины был тот же вопрос. Ее походы в зал постепенно превращались в балаган. Сначала за ней бегала Ира, потом Ира стала тренироваться с Никитой, но они все равно болтали с ней, пока она пыжилась, пытаясь добить себя выпадами. Теперь, спустя неделю ее болезни, когда она наконец пришла в зал, Выяснилось, что Толик тоже сюда ходит. Скоро весь универ начнет ходить в этот зал. Кажется, пора покупать абонемент в другое место. «Ир, я хожу сюда тренироваться», – пропыхтела девушка. «А вот Толик явно пришел покрасоваться перед тобой», – ядовито заметила Ира. «И растоптать хрупкие ростки нашей с Никитой симпатии». Кристина не сдержалась и рассмеялась в голос, а потом резко замолчала и уставилась на подругу. «В смысле покрасоваться передо мной?» «Крис, вот вечно до тебя доходит, как до жирафа!» Закатила глаза Ирка. «Толик пялится на тебя на каждой паре. На твои сообщения в чате отвечает со скоростью флэша. Теперь вот решил в твой зал пойти, хотя тяжелее ручки ничего отродясь не держал. Слепой бы заметил, что он запал». Кристина с сомнением посмотрела на Толика, который с трудом поднимал штангу с двумя тонкими блинами. «Может, просто подкачаться хочет», — предположила она. Ира выразительно на нее посмотрела, а Кристина вдруг вспомнила, как Толик предложил ей вместе делать проект. И вообще, он действительно всегда ей помогал. «Да ну нет, нафиг я ему сдалась», — помотала головой девушка. «Тебе просто везде романтика мерещится». «Ой, я это насквозь вижу», — начала спорить Ира. «Вот Никита, например, явно мной заинтересовался». Тут Кристина поспорить не могла. За последние недели общение Иры с Никитой вышло с уровня «Привет, пока» на приятный трёп после пар по дороге до общаги и в зале. Ира использовала её болезнь как повод тренироваться вместе с Никитой, и её настойчивость дала свои плоды. А теперь внимание Никиты захватил Толик, которого невесть зачем принесло в зал. «А может, Толик знает, что ты нравишься Никите?» И просто хочет подружиться со мной, потому что... Я не верю в дружбу между парнем и девушкой. Крис, не тупи! Толик явно запал!» Продолжила напирать Ирка. Кристина мысленно подбирала контраргументы, но пустить их в дело не вышло, так как предмет их горячего спора подошел к ним вплотную, облокотившись на дорожку Кристины. Никита заулыбался Ире, а Крис почувствовала себя окруженной со всех сторон. «Приветики!» Никита широко улыбнулся девушкам, а Толик махнул рукой. «Уже заканчиваете?» «Нет, мы только разминаемся», мило ответила Ира, расправляя плечи. «Никит, а ты покажешь мне то упражнение, про которое я говорил в прошлый раз?» Кристина смутилась от того, как Ира беззастенчиво флиртует с Никитой и внимательного взгляда Толика, изучавшего то цифры на дисплее ее беговой дорожки, то ее саму. Еще три минуты, и она сбежит на тренажеры. Всего три минуты. «Девчонки, у метро новый бар открылся. Там скидки для студентов. Мы с Толяном хотим группу собрать на тусич. Вы как, пойдете?» «Да», — не задумываясь, выпалила Ира. «Мы пойдем, да, Крис?» э -э, смотря когда», — уклончиво ответила Кристина. «На следующей неделе коллоквиумы будут, к анатомии еще готовится и...» Не то, чтобы ей не хотелось повеселиться, но кто ж устраивает тусовки, когда на носу зачетная неделя. Последние две недели декабря обещали быть очень напряженными, и бары туда явно не вписываются. «Давайте в эту субботу», — поддержал Никита. «Чтобы не перед зачетной неделей, а пораньше». «Супер! Толик, напишешь в чат группы?» — предложила Ира. «Конечно!» — староста улыбнулся, тут же вытаскивая телефон и набирая сообщение. Кристина смотрела на него и думала, права Ира в своих предположениях или нет. И если права, то как быть столиком, который, откровенно говоря, мало ее волновал? А еще надо было как-то соскочить с намечавшейся вечеринки, потому что ей надо готовиться к учебе, на которую по будням оставалось совсем мало времени из-за уборок у Ильи. И отказываться от них она точно не станет. И дело было вовсе не в деньгах, а в том, что после ее болезни он стал относиться к ней совсем по-другому. Так, как будто она ему нравится. Интересно, какой вердикт бы вынесла Ирка со своей чуйкой на романтические симпатии? Кристина покосилась на подругу и решила, что пока ничего не расскажет. Ей хватало того, что теперь Илья мило с ней разговаривал. А еще был каток, его предложение убраться за деньги и вкуснейший кофе. Если это не первые хрупкие ростки симпатии, как говорит Ира, то что тогда? Кристина с ужасом посмотрела на экран мобильного. Больше ста сообщений в чате группы и штук двадцать от Ирки, которая не сдавалась, пытаясь затащить ее в новый бар, где помимо скидок для студентов был еще и танцпол. Кристина же хотела выспаться и сделать все дела по учебе, чтобы по максимуму разгрузить следующую неделю и успевать ходить к Лье. А еще она не хотела болтаться рядом с отчаянно флиртующей Ирой, которая во что бы то ни стало решила окрутить Никиту, который был очень даже за. А еще ее немного смущал повышенный интерес Толика, на который она не могла закрывать глаза после слов Ирки. Очень не хотелось, чтобы в баре случилось что-то неловкое. Что, если Толик выпьет, осмелеет и начнет подкатывать? А может, она слишком много о себе думает? Кристина покачала головой, отгоняя эти бредовые мысли, и полезла в чат с Иркой. «Ир, я поссори, развлекись за нас обеих». Вместо ответа Ира прислала злобный смайлик, без слов обозначив свое отношение к решению Крис. Оставалось надеяться, что в баре все пройдет хорошо. Их с Никитой ростки любви превратятся в самые настоящие бамбуковые стебли. И она забудет, что обижалась. Спрятав телефон, Кристина взялась за пылесос. Она таскалась с ним по квартире, думая, как бы ей завести разговор с Ильей. Хотелось снова выпить с ним кофе и немного поболтать. хотя ему явно было не до этого. Он опять спорил с кем-то по телефону. Кристина никогда не подслушивала намеренно, но иногда Илья так кричал, что до нее доносились обрывки фраз про каких-то немцев, сделку и Лукина, который его достал. Вот и сейчас он был на балконе за закрытой дверью, а у нее рядом гудел пылесос, но она все равно слышала его голос. «Алексей, я больше не могу по кругу!» «Да, я понял, но...» «Да, хорошо, я сделаю». «Да-да, сегодня скорректирую до полуночи». Илья вылетел с балкона и громко протопал в гостиную. Там он позвонил кому-то еще и потребовал прислать ему последние обновления. Кристина задержалась с пылесосом в прихожей, чтобы не мешать ему разговаривать. «Хочешь кофе?» – вдруг спросил Илья, выходя к ней в прихожую. «Да, но я еще полы не помыла», – неуверенно сказала девушка, смущаясь. «Тогда заканчивай и приходи на кухню», — сказал Илья, собираясь включать кофемашину. Илья ушел на кухню, а Кристина со скоростью звука убрала пылесос и помыла полы с бешено колотящимся сердцем. Он позвал ее пить кофе. Тут и безыренного чутья очевидно, что он проявляет к ней интерес. Забежав в ванную, чтобы убедиться, что волосы не растрепались, а лицо не красное, Крис рассматривала свое отражение в начищенном зеркале, радуясь, что стала чуть-чуть подкрашиваться на уборке. Совсем незаметно, чтобы это не выглядело странно, но все же хотелось быть красивой. От этой мысли щеки стали стремительно розоветь, и Кристина замотала головой, прогоняя ее. Шумно выдохнув, она вышла в коридор и пошла к Илье на кухню. Едва переступив порог, она застыла. На столе стоял стакан с латте и коробочка из ее любимой кондитерской. Кристина оторопела, посмотрела на нее, а потом уставилась на Илью. «Ты же не ешь сладкое!» — зачем-то сказала она. «А ты ешь!» — кривовато улыбнулся парень, окончательно повергнув ее в ступор. «Хотел поблагодарить за работу!» Кристина спряталась за стаканом с кофе, чувствуя, что неумолимо краснеет. Это было слишком неожиданно и мило. Он не просто купил эклеры, он купил их в той самой кондитерской. Сердце тяжело стучало в груди от волнения, а когда она осмелилась взглянуть на Илью, то обнаружила, что он очень странно смотрит на нее, почти не мигая. Встретившись с ней глазами, он подтолкнул к ней эклеры. Кристина неловко потеребила ленточку, не спеша их открывать. «Интересно, это считается свиданием? Если да, то какое-то оно странное. Сидят, молчат и смотрят друг на друга». «Спасибо». Выдавила она, отпивая кофе. «И за кофе, и за...» «Кристина, я бы хотел тебя кое о чем спросить», — перебил Илья. «Точнее попросить». Кристина замерла, так и не открыв коробку с пирожными. Внутри все затрепетало от волнения. «Тут такое дело...» Илья замялся и не знал, с чего начать. «Помнишь, недавно приходила моя бывшая?» Кристина опешила от постановки вопроса. как то не так люди начинают признаваться в чувствах и звать на свидание да помню осторожно сказала она девушка впервые видела чтобы илья мялся и нервничал какое то шестое чувство подсказывало что он сейчас скажет что то очень неромантичное. в общем илья резко встал из за стола а затем снова сел и уставился на кристину у моего друга день рождения двадцать восьмого декабря ты можешь пойти туда со мной и прикинуться моей девушкой. Ненадолго, на часик. Я готов тебе за это заплатить». «Зачем?» – сдавленно икнула Кристина, чувствуя, как ее сердце со всеми ее глупыми ожиданиями и фантазиями падает куда-то на дно желудка, захлебываясь в ветком разочарования и рухнувших надежд. «Моя бывшая решила, что мы с тобой встречаемся», – продолжил Илья, не замечая, как лицо Кристины побледнело, а глаза наполнились тоской. и растрепала об этом моим знакомым. А я не стал их разубеждать, потому что...» Парень немного смущенно отвел взгляд в сторону. «Потому что она меня бесит. И теперь меня очень ждут с тобой на дне рождения. Извини, глупая ситуация. Сможешь выручить?» Спросил Илья, с трудом скрывая огромную надежду на помощь Кристины. «Прости, но у меня уже есть планы на двадцать восьмое». «Не получится», — сказала Кристина, и тоже отвела взгляд в сторону. «А вообще это максимально странная ситуация. Попроси кого-нибудь другого». «Лена, моя бывшая», — пояснил Илья, «видела именно тебя. Поэтому тебя и прошу. Но если не можешь, окей. Ты права, ситуация глупая». Илья еще продолжал что-то говорить, а Кристине казалось, что в ушах вата, и она слышала его через раз. В сердце все еще ныло от обиды то ли на себя, то ли на Илью. Робкий голос совести шептал, что надо ему помочь. Не стал бы он к ней обращаться, если бы это не было действительно важно. Но только ее взгляд падал на дурацкие эклеры на столе, как внутри все закипало. И она решила, что пусть Илья сам разбирается со своими бывшими. Она ему не нравится. И глупо было думать, что может понравиться. Он был милый, вежлив, потому что ему нужна была от нее услуга. И кофе предложил тоже из личной выгоды. Демонстративно съев один эклер, который чуть поперек горла не встал, Кристина мило улыбнулась и пошла собираться домой, решив, что ничего не скажет Ирке. чего то было стыдно. Возможно, от своей глупости и наивности. Кристина шла через двор Ильи, кусая губы от досады. В голове по кругу крутилась фраза Ильи про «прикинуться его девушкой». Почему это так задело ее? Не так уж и сильно он ей приглянулся, чтобы обижаться. но в душе все равно противно свербело. Девушка остановилась, пытаясь найти в сумке гигиеническую помаду до того, как она окончательно сгрызла свои губы. И взгляд упал на красивую вывеску справа. Кристина медленно моргнула и повернулась всем телом к ярко-розовой витрине. И как она раньше ее не замечала, новая волна обиды накрыла как цунами. Илья не искал специально ее любимые эклеры, которые она принесла в первую встречу у него дома. Не было никакого подтекста. Он случайно купил эти эклеры, потому что кондитерская рядом с его домом. А то, что это оказались те самые эклеры, дурацкое совпадение. «Дура!» – медленно протянула Крис. «Наивная дура!» Руки нашарили телефон в кармане. «Нафиг эту гигиеничку! Илью нафиг!» Хотелось позвонить Ирке и поплакаться, какая она тупица. Но едва подруга ответила, как вместо жалоб Крис выдала совсем другое. «Я передумала. Пойдем в бар». «Кристина, пойдем танцевать!» Натянуто улыбнулась Ирка, отпивая от третьего по счету коктейля. Кристина с готовностью согласилась, мечтая хотя бы на десять минут отделаться от Тулика, который весь вечер ходил за ней как приклеенный. Она шла на танцпол вслед за Ирой, жалея, что поддалась импульсу, и выбралась в бар. Из всей группы пришло всего семь человек. Остальные послевались в последний момент, и теперь она проводила вечер в компании Иры, Никиты, Толика, противной Надьки и Сашки с Катькой. Причем последние зажимались по углам, как малолетки, с того самого момента, как переступили порог бара. «Как же меня бесит эта рыжая дрянь!» – прошипела Ирка, прижимаясь губами к уху Кристины. «Она разве что на колени к нему не села!» «Может, тебе стоило пригласить Никиту танцевать, а не бросать его на съедение хищницы?» — хихикнула Кристина, пригубив мохито, который тянула уже второй час. «Ну нет, пусть сам зовет!» — скуксила сирка. Кристина вздохнула. Ей было обидно за подругу, которая весь вечер отчаянно флиртовала с Никитой, вокруг которого бессовестно велась рыжая Надя, которая положила на него глаз еще в прошлом году. Кристине она никогда не нравилась. потому что вечно была чем-то недовольна и устраивала конфликты в чате группы. А сегодня она максимально раздражала тем, что планомерно влезала между Ирой и Никитой, которая соловела от пива и женского внимания. «Давай вместе позовем парней танцевать!» – жалобно попросила Ира. «Ты Толика, а я Никиту!» Кристина хотела ответить категоричным отказом, но потом посмотрела на столик, где наглая одногруппница уже вовсю щупала бицепсы Никиты и сдалась. Ира такие надежды возлагала на эту тусовку, так готовилась. Интересно, если бы парни знали, сколько сил девушки ради них прикладывают, это что-то изменило бы? Вряд ли. «Все парни — козлы!» — резюмировала Ира, опрокидывая в себя остатки коктейля. «Кристи, давай! Сейчас или никогда!» «Только ради твоего нового платья!» — улыбнулась Кристина, вспомнив, как утром они вдвоем носились по ТЦ, выбирая Ире наряд на вечер. Ирка и правда отлично смотрелась в кислотно-желтом платье, которое выгодно подчеркивало все достоинства ее фигуры. А короткая стрижка и яркие цветные смоки добавляли образу задора. Сама Кристина оделась попроще. Джинсы, топ и удлиненный оранжевый пиджак, который она оставила на стуле, потому что в баре было очень жарко. «Мейк на месте?» – спросила Ира, поворачиваясь к Кристине то правой, то левой стороной лица. «Волосы в порядке?» «Ты богиня!» – заверила ее Крис. Ира довольно заулыбалась, взяла ее за руку и потащила к столу. Толик, увидев их, сразу вскочил на ноги и уставился на Кристину. Ей стало не по себе, потому что на его месте она бы рассматривала Иру, а не себя. Но его голубые глаза жадно впивались в ямку между ее ключицами. Точно так же, как недавно в спортзале. Только еще откровеннее. Он смотрел на нее, как вампир на каплю крови. и это немного напрягало. «Мальчики, пойдемте танцевать!» Голос Иры прозвучал немного визгливо, видимо, от возмущения на бесстыдную Надю, которую она изо всех сил пыталась скрыть. «Я бы еще выпила!» протянула Надя, очевидно рассчитывая на то, что Толик сейчас свалит, и она останется с Никитой вдвоем. Кристина заметила, как Никита с Толиком переглядываются, будто договариваются о чем-то без слов. Она знала, что пожалеет об этом. Но Ира была такой расстроенной, что она не выдержала и сделала шаг к Толику. «Пойдем?» — весело улыбнулась она, обхватывая его запястье. «Чего киснуть за столиком? Никит, ты с нами?» Никита посмотрел на нее, потом на Толика, а потом на Ирку, которая покачивала бедрами, допивая коктейль Кристины, и встал из-за столика. Надя хотела было последовать за ним, но остановилась, когда он обхватил Иру за талию, увлекая в сторону танцпола. «Я тебя обожаю!» — одними губами сказала Ирка, обернувшись на Кристину. «Я тебя убью!» — мысленно пообещала Кристина, выходя на танцпол с Толиком. «Я ужасно танцую!» — сознался парень, нелепо покачиваясь в полушаги от нее. «Все не так плохо!» — ободрила его Кристина. «Вон, видишь парня в красной рубашке? Вот это жесть!» Толик проследил за направлением ее взгляда и рассмеялся. Парень действительно танцевал очень забавно. Толику сразу стало как-то более спокойно, и он чуть приблизился к Кристине. Теперь, когда он не разглядывал ее, девушке казалось, что все вернулось на круги своя, и она тоже расслабилась. Они танцевали рядом, не касаясь друг друга, и Крис была очень признательна Толику за то, что он не вторгался в ее личное пространство. Она то смотрела на парня, который неожиданно начал подпевать попсовой песне. то поглядывала на Ирку с Никитой, которые танцевали чуть в стороне. Ирка выглядела такой довольной, что Кристина тут же забыла, что вообще-то не особо хотела находиться в баре. Кинув взгляд на угрюмую натьку девушка мелочно позлорадствовала. Нечего вешаться на Ириного Никиту. И пусть Никита еще не в курсе, что в Ириных фантазиях они уже почти встречаются, Кристина была уверена, что с таким напором Ира в пролете не останется. «Кристин, не хочешь выпить шотов?» Вдруг предложил Толик, которому было явно не слишком уютно на танцполе. «Пожалуй, воздержусь», — помотала головой Кристина. Завтра к коллоквиуму готовится. Ответственное и старательное, помнишь?» Толик улыбнулся, когда она процитировала его же слова. «И совсем чуть-чуть, ботанка!» — хихикнул он, показывая пальцами малюсенькое «чуть-чуть». «Именно. Если хочешь, выпей и возвращайся танцевать». «Предложила девушка. Я подожду». «Ловлю на слове», — воодушевился Толик, направляясь к бару. Кристина заметила, что идет он неровно, пошатываясь и задевая людей плечами. Видимо, сказывали шоты, которыми он как-то слишком увлекся. Она прикинула, сколько он выпил, потом вспомнила, как его унесло с двух бокалов шампанского на посвятие и пришла к выводу, что с таким телосложением его должно было вынести еще час назад. Он уже трижды заказывал сет из трёх шотов. Эту партию он не вывезет. «Толик, Толик!» — покачала головой Кристина. «Что ж ты творишь?» По-хорошему надо было сказать Никите, чтобы приглядел за другом, а ещё лучше увёл домой. Но они с Иркой так задорно плясали, что Кристина заткнула свою совесть и просто расслабилась. Ира получила Никиту. Толик заливает в себя шоты. Надька грызёт локти, А она просто танцует одна, и это безумно хорошо. Было бы здорово выпить еще один мохито, но Кристина заметила, что алкоголь усиливал противное чувство обиды на Илью, которая и так сидела внутри. Вчера перед сном она вспоминала их разговор и то ругалась на себя за то, что отказалась, то злилась на Илью за то, что он хотел втянуть ее в свои игры с бывшей. Она лежала в кровати, смотрела на потолок и думала, почему Илья... хочет насолить этой Ленке. Из-за того, как они расстались, или у него все еще есть чувства к ней? В любом случае, ему явно было не плевать на ее мнение. А это уже определенные эмоции. Другой вопрос, почему она сама второй день думает об этом? Значит ли это, что Илья нравится ей больше, чем она могла подумать? Да и нравится ли он ей? Кристина с каким-то стыдом призналась сама себе, что да, совсем чуть-чуть. Но все же достаточно, чтобы представлять, как было бы здорово, если бы он, а не Толик, танцевал с ней. Хотя сомнительно, что он ходит по барам. Интересно, каким было его лицо без шрамов? Как выглядела его улыбка? Была такой же кривой и едкой, больше напоминая усмешку, или открытой и доброй? Как Кристина не старалась, она не могла вообразить себе Илью без этой его ехицы и шрамов, которые уже стали для нее незаметными. Если сначала они напрягали и постоянно притягивали взгляд, то сейчас она все чаще ловила себя на том, что смотрит на глаза Ильи. Яркие, прозрачно-серые, они приковывали ее взгляд. Холодные и красивые, как и сам Илья. Кристина покраснела от этой мысли, а потом едва не подпрыгнула, когда чья-то рука сжала ее плечо. Обернувшись, она увидела Толика, который, кажется, совсем окосел и едва стоял на ногах. «Кристи, я принёс тебе коктейль», — промямлил он, пытаясь всучить ей высокий бокал. э спасибо». Толик пошатнулся, расплескав по её руке прохладный напиток. И Кристина поспешила забрать у него коктейль до того, как он выронит его или опрокинет на неё. «Ты в порядке?» — глупо спросила она, понимая, что Толик не в порядке. Он сильно перебрал. Она стала искать глазами Никиту и Ирку, но они растворились в толпе танцующих. Тогда она взяла Толика на буксир и повела в сторону стола. Надо было срочно отправлять его домой, пока он еще стоит на ногах. «Давай я вызову тебе такси и...» «Нет, я...» Толик вырвал у нее свою руку так резко, что Кристина пролила коктейль и на себя, и на него, а потом рванул в сторону туалета. Кристина провожала его беспомощным взглядом, чувствуя, как промокает топ. Огромное пятно расползлось под грудью, мерзкое и холодное. Она раздраженно пошла к столу под насмешливый взгляд Нади, схватила свой пиджак и сумку и пошла в туалет. К счастью, он оказался раздельным и, на удивление, пустым. Кристина воровато огляделась, стянула с себя липкий топ, намочила под водой несколько бумажных полотенец и стерла с себя сладкий коктейль. Вытеревшись насухо, она надела пиджак прямо на лифчик, радуясь, что на пиджаке целых три пуговицы, и она разве что совсем чуть-чуть похожа на девушку облегченного поведения. Край кружевного бралета игриво выглядывал из-под пиджака, но все лучше, чем ходить в мокрой тряпке. «Больше никаких баров!» — пообещала Кристина своему отражению в заплеванном зеркале. Она придирчиво осмотрела свой макияж, чуть подправила правую стрелку и немного освежила помаду. Потянув вниз края пиджака, глубоко вздохнула, собираясь с духом. Несмотря на то, что внешне все выглядело вполне прилично, она чувствовала себя голой. В туалет вошла девушка, топ которой был более откровенным, чем ее бралет. И это как-то успокоило Крис. Сунув мокрый топ в сумку, она вышла из туалета с четким намерением немедленно уехать домой. Подошла к столу и увидела, что там уже никого нет. Вещи тоже куда-то пропали. Кристина растерянно полезла в сумку за телефоном, чтобы вызвонить Ирку. К ее изумлению на экране висели три пропущенных звонка и два сообщения. «Крис, Толик нажрался, везем его в общагу. Надя сказала, ты уехала домой. Напиши, как доберешься. Кстати, могла бы предупредить». «Да вы издеваетесь!»